Глава 10. Рейд. М-да. И вновь у меня дежавю на какие-то киношные голливудские штампы. Перед нами появился бравый вояка, одетый в камуфляжную форму, явно родом из 21 века. Для полного образа бравого американского сержанта не хватало только небрежной, сжатой зубами сигареты, Мало того, охотник был негром. Ну или, как принято было говорить в моем мире, афроамериканцам. Хрен выговоришь, короче. Про себя я их всегда называл черномазами. Нетолерантно, конечно, но на этот счет я никогда особо не парился. — Меня зовут Сэм Брукс, — сообщил он всем, окинув нас насмешливым взглядом. «Я вам не мамка и не нянька, и, в отличие от Андрея, ни с кем возиться не буду. Его проблемы не мои, если кто-то из вас сдохнет. Так ведь, князь?» Повернулся он к стоящему рядом с ним Шувалову. «Точно!» — кивнул он, слегка поморщившись. «Видимо, фамильярность негра ему не нравилась». Но самому охотнику было фиолетово на то, что там нравится нашему куратору или не нравится. Так вот, не буду разводить здесь долгие беседы и трахать мозги себе и вам. Через двадцать минут выдвигаемся, не забываем маску. Без нее в лучшем случае вас пристрелят, что сделаю лично я». Ну, или кто-то из моих спутников. Ваш куратор, например. В худшем пополните ряды тварей. А дальше действуйте, как вас учили. Надеюсь, ты им все правильно показал, Андрей. Сарказма в голосе он явно не скрывал. Завязывай, Сэм, проворчал тот. Высказался уже. Ну, так сам знаешь что подобное необходимо, — улыбнулся тот. «Ладно, вступительное слово закончено. Сейчас передаю вас вашему куратору. Через десять минут жду у выхода из лагеря». Он ушел, а мы, выстроившись отрядами, в десять колонн отправились друг за другом к выходу из лагеря. Я еще раз по пути осмотрел свой отряд». Стандартные мехи были не у всех. Если даже целительницы могли использовать магию и настроить их на себя, да даже у Меньшиковой был какой-то облегченный мех, то вот Трубецкой сильно выделялся на нашем фоне. Его бронированный экзоскелет, в котором он передвигался, был слегка мощнее, чем наши облегченные. И количество навешанных на него плазменных пушек и лазерных излучателей было поболее, чем у нас. Ну, если использовать игровые термины, то действительно настоящий танк. Полезная штука в любой компьютерной игре. Помимо всего, у экзоскелета имелся мини-генератор, работающий на каких-то хитрых принципах. Я даже не стал вникать в заумные слова нашего воина. Хотя, как пояснил Трубецкой, В нем были перезаряжаемые батареи, но опять же только на солнце. Выход из лагеря представлял собой призрачные ворота в защитном куполе. Около выхода нас уже ждал Сэм в компании девятерых серьезных мужиков. В основном европейцы. Но было пара китайцев и один японец. На нас они смотрели как на пустое место. И кстати, Их мехи явно не были стандартными, как у нас. Помимо всего, на них были навешаны разные дополнительные непонятные штучки весьма грозного вида. Неужели те, кто постоянно выходит на планеты, адаптируют мехи под собственные вкусы и нужды? — Мальчики и девочки! — громко произнес Сэм. — Мы выходим! Надеваем маски. Князь, продолжай. Поясни, как, что. — Вас десять отрядов, — начал Шувалов, кивнув охотнику. — Наши сопровождающие будут прикреплены по одному к каждому отряду. Вы должны следовать их командам беспрекословно. У меня на планшете вы все отражены, так что параллельно еще и я... «Буду контролировать вас». «И еще», — вмешался Брукс, едва наш куратор завершил свою речь. «Мы, конечно, будем за вами наблюдать, но, как уже говорил, мы не ваши мамки, чтобы жопки подтирать. Подобной фигней пусть ваш куратор, князь Шувалов, занимается». Мы вмешиваемся, если появится действительно серьезная опасность. Если, конечно, успеем. Осклабился он и заржал. Его смех подхватили остальные охотники. «Веселые ребята!» — раздраженным шепотом процедил Орлов. «А то, что все первый раз на такой планете им похрену, весело придуркам!» «Оно всегда так!» Насмешливо взглянула на него Булатова. «Мне сестра рассказывала, долбанутая традиция мозг новичкам выносить». «Может, и правильно», — осторожно заметила Юки. «Чтобы не расслаблялись». «Расслабишься тут», — проворчала Элла. «Кстати, я заметил, что рыжая целительница, по-моему, больше всего переживала. Странно». Мне казалось, что она вообще непробиваемая. Но сейчас отступать было поздно. Шувалов еще раз напомнил про маски, хотя, как шепнула мне Булатова, в его планшете отражалось, кто надел маску, а кто нет. Блин, прямо-таки ходячая энциклопедия. Хорошо такую сестру иметь. Ворота распахнулись, и мы под громкими окриками охотников Вышли из лагеря. За куполом нас встретила вполне обычная природа. Если бы я не знал, что нахожусь на смертельно опасной планете, и атмосфера вокруг такая же враждебная, подумал бы, что забросило меня куда-нибудь в живописные места, где-нибудь в средней полосе России из моего древнего мира. Широко раскинувшееся море невысокой зеленой травы. Вдали начинался лес. Причем, как по мне, деревья обычные, дубы и сосны. Еще чуть дальше блестела тихая гладь то ли озера, то ли реки. Разглядеть отсюда было тяжело. Ну, добавим еще безоблачное небо с ярко палящим солнцем. Если под куполом, закрывавшим лагерь, был своеобразный климат-контроль, то здесь я сразу почувствовал жару. Градусов 30-35, не меньше, а на палящем солнце и того больше. А так мирный пейзаж. Как ни странно, я почувствовал все запахи. Надо сказать, весьма дурманящие. Я покосился на своих спутников. Они тоже удивленно оглядывались по сторонам. «Красиво!» — выдохнула Юки. «Ага!» — согласилась с ней Мария. Только вот очень обманчивая и опасная красота. Капитан Очевидность, блин. Так, закончили любоваться местными красотами и построились. Приказал я. Наше построение уже выработалось. Пусть мы всего несколько тренировок провели в таком вот боевом нынешнем составе, что очень странно и вызывает вопросы к начальству академии. Если вы натаскиваете курсантов на боевые действия, то почему бы не увеличить занятия именно в виртуальных боях? Лучше зубрить всякую хрень типа портальной магии? Я уже не говорю про всякую математику и физику. Где логика, господа? Но понятное дело, мой крик души остался без ответа. А само построение... Впереди наш танк, Трубецкой. За ним я... За моей спиной три наши целительницы и портальщица. Эолки с Булатовой и Орловым прикрывают фланги справа и слева подвое, ну и замыкают строй Потемкин с Голицыным. И между прочим, к радости Булатовой, да и всех, наверное, у нас за плечами в ножнах было холодное оружие. Маразм Шувалова, который постоянно запрещал его использовать в виртуальных боях, закончился. Тем временем отряды начали расходиться. К нам подошел один из охотников. Здоровенный Верзила, метра два ростом. И, наверное, метр в плечах. Мощный чувак, ничего не скажешь. Лицо было закрыто маской, так что мы его не видели. Но мне почему-то кажется, что оно было квадратным и массивным. Сразу представился этакий облик охранника Дуболома. «Так, ребятки!» — прогудел тем временем наш охотник. «Меня зовут Ван, просто Ван. Сейчас двигайте за мной. Отведу вас на поляну с лежбищем Михалапов. Там их вроде три или четыре особи. Посмотрим, как вы с ними справитесь перед тем, как на что-то более серьезное идти». «Ого!» — он одобрительно крякнул, оценив наше построение. «Неплохо! Двинули!» И мы зашагали по направлению к лесу. Как я заметил, Шувалов остался перед лагерем с планшетом в руках. Рядом с ним я увидел флаер. Странно, не заметил, как он там появился. Небольшой флаер, но, судя по ощетинившимся дулам пушек, подвешенных по обе стороны на него и еще одной расположенной на носу, Весьма грозное средство передвижения. Экспресс спасения для сложных ситуаций, что ли? С такими флаерами можно всю планету, наверное, легко зачистить. Предположил я негромко. Но наш проводник меня услышал. Наверное, можно, небрежно бросил он через плечо. Только вот свою силу ты не прокачаешь. Смысл тогда какой? И да, данную планету Может, и можно зачистить, постаравшись как следует. Но на других никто не отменял летающих тварей. Налетит стая, никакой флайер не поможет. А здесь нет летающих, — поинтересовалась Булатова. Их гнезда в горах, в нескольких сотнях километров отсюда, — ответил тот. Сюда гарпии не долетают, а те монстры, что покрупнее, — В основном все в районе экватора. Туда вам еще рановато. Вскоре мы потеряли из виду остальные отряды, а минут через двадцать вошли в лес. Как ни странно, он оказался совсем не густой. Деревья, сначала казавшиеся вдали обычными, при близком рассмотрении оказались по-настоящему циклопическими. И росли они друг от друга на приличном расстоянии. Самое странное, что вот в лесу травы не было от слова совсем. Вся земля была покрыта толстым слоем разноцветных листьев причудливых форм. Едва мы зашли в лес, я сразу отметил, как изменился Ван. Охотник стал каким-то серьезным и сосредоточенным. Внимательно присматривался к любому подозрительному пеньку или кучке листьев. Видимо, он почувствовал на себе наши удивленные взгляды и, скупо улыбнувшись, пояснил. Сейчас мы, можно сказать, на вражеской территории. На планетах Адер никогда не расслабляйтесь. Смертельно опасно. Вот, например, он внезапно выхватил катану и метнулся к внешней неприметной куче листьев у одного из огромных деревьев. Раздался громкий отчаянный виск. Листья взмыли в воздух, и из кучи выпрыгнула огромная крыса размером со взрослую овчарку. Но оружие Ована с шипением разрезало воздух, развалив монстра на две половины. Мы осторожно подошли к вытирающему меч, появившийся в руке тряпкой охотнику. А вырвалось у меня. Выглядела тварь жутко. Саблезубая крыса-мутант, короче. «Крысюк!» — скупо улыбнулся наш проводник. «Они нападают только на одиночек. К нам бы полезть он не рискнул. А вот если бы кто-то один шел... Они на самом деле быстрые, и... Если вцепится своими клыками, хрен разожмешь!» «Ну, у нас отряд. Значит, он не собирался нападать. Зачем тогда?» начала Булатова, но охотник ее быстро прервал. Затем показать, что здесь за каждым кустом может подстерегать опасность. Наглядный урок. Идем. Больше задавать вопросы ему никто не стал. Но весь путь до заветной поляны мы прошли, внимательно оглядываясь по сторонам и не менее внимательно глядя себе под ноги. Но вот Лес вдруг закончился, и охотник остановился за огромным деревом, приложив указательный палец к маске в универсальном жесте, призывающем сохранять молчание. Мы осторожно подошли к нему. Перед нами лежала большая поляна, на которой находились пятеро мехолапов. В натуральном виде, они в виртуале, они выглядели гораздо более серьезными соперниками. Но вот среди пятерых один был крупнее всех. Даже массивнее тех, с которыми я дрался в виртуале. Я особо не разбирался в том, самки передо мной или самцы. Но мне почему-то показалось, что я смотрю на самца, окруженного четырьмя самками. Вот вроде уже не раз видел морды, карикатурно напоминающие человеческие лица с медвежьей пастью и внушительными клыками. Но все равно как-то не по себе. Выяснилось, что охарактеризовал я наши потенциальные жертвы абсолютно правильно. «Перед вами самец со своим горемом, прошептал охотник. «Вперед, ребята! Покажите, чему вас Шувалов научил». «Блин, вот, похоже, не особо они любят Андрея Сергеевича» если судить по какой-то ехидно-презрительной интонации в голосе Ивана. Но по барабану. Надо атаковать. Я коротко шепотом раздал приказы, и мы, вновь построившись, вышли на поляну. Тактика понятна. Выбить самца. Но, как выяснилось, его жены оказались весьма неприятными соперниками. Наше появление на несколько мгновений ошеломило Михалапов, чем мы и воспользовались. По моей короткой команде на уставившегося на нас главу Гарема обрушился слитный залп сразу семи боевых магов. Каким бы ни был могучим наш противник, но устоять перед таким валом огненных и воздушных заклинаний он просто не смог. Его буквально снесло, подняв в воздух и отшвырнув метров на десять. У меня уши заложило от прокатившегося над поляной рева боли. А затем тварь уже, как я понял, слепая, один из огненных шаров угодил ей прямо в морду, и обожженная бросилась в атаку. Одновременно ударили и самки, не став ждать наших дальнейших действий. Основной удар потерявшего разум и ревущего от боли Михалапа пришелся, понятное дело, на нашего танка. Но Трубецкой выстоял и встретил врага выставленными вперед руками. Он присел и, подхватив влетевшую на него тушу, не удержался, опрокинувшись назад. Но, тем не менее, смог швырнуть тело монстра, придав ему ускорение в бок. Туша Михалапа врезалась в ближайшее дерево, и, судя по всему, наш противник потерял боевой пыл. Он несколько раз дернулся и замер. Но травмы самца только разозлили остальных. Озверевшие четыре Михалапки закрутили вокруг нашего отряда настоящую карусель, каким-то чудесным образом уворачиваясь от катан, мечей и магических зарядов. Каким-то образом они умудрялись еще проводить короткие молниеносные атаки, даже чуть не оторвав руку Орлову, который в последний момент догадался упасть ничком на землю. А мы с Булатовой все же сумели обезглавить его обидчицу. Когда монстры остались втроем, Напор немного спал, но твари не убегали, видимо, решив отомстить за смерть своего самца, пусть даже ценой своей жизни. Но было понятно, что твари уже не справятся и сопротивляются уже больше из упорства. Постепенно мы вырезали всех трех. За время боя наши целительницы полностью восстановили Орлова и весьма оперативно заживляли множественные порезы, которые оставались от атак Михалапов. Если бы не они, то пусть и не глубокие, но неприятные порезы вполне могли принести существенные проблемы. Глядя на трупы поверженных монстров, вдруг заметил, как в меня вливаются тонкие прозрачные нити, потянувшиеся от них. Тело вдруг хватил странный, но приятный жар. По телу словно пробежалась волна силы. Смутно похожая на энергию целительниц, но какая-то другая. Взглянув на своих спутников, понял, что они испытали подобные чувства. «Что произошло?» — вырвалось у меня. «Те самые волны развития!» — довольно произнесла Булатова, любовно поглядев на тела монстров, которые, отдав энергию, превратились в иссушенные мумии. Вот как оно выглядит, значит. Энергия, произведенная после смерти зараженного Адер, превратилась в волну развития, которую наши источники впитали. Мне говорили уже, но никогда не думала, что это будет так приятно. «А...» – ограничился коротким замечанием. «Действительно приятно, не поспоришь». Вон и Олки вообще до сих пор на седьмом небе пребывают от удовольствия. Видимо, на них волна развития действует сильнее, чем на людей. Предположил вставший рядом со мной Орлов, который, видимо, заметил мой интерес к пребывающим в Нирвании эльфийкам. И тут появился наш охотник. Отлично! Он несколько раз хлопнул в ладоши. Для первого раза весьма недурно объявил он, окинув нас довольным взглядом. «Неплохо у вас взаимодействие налажено. Правда, с мехалапами можно было справиться и быстрее, но, повторюсь, очень недурно». «Спасибо!» – искренне поблагодарил его. К тому же охотник говорил совершенно серьезным тоном, без какой-либо насмешки. «То есть мы готовы к более серьезному бою?» поинтересовалась Булатова. «Думаю, да, готовы, но сами должны решить, пойдете вы или нет».